Глава восьмая, Товарищи, меня, конечно, более тянуло к своим, то есть к дворянам, особенно в первое время. Но из троих бывших русских дворян, находившихся у нас в Остроге, Аким Акимыча, шпиона Аристова и того, которого считали отца-убийцей, я знался и говорил только с Акимом Акимычем. Признаться, я подходил к Акиму Акимычу, так сказать, с отчаяния, в минуты самой сильной скуки, и когда уже ни к кому, кроме него, подойти не предвиделось. В прошлой главе я было попробовал рассортировать всех наших людей на разряды, но теперь, как припомнил Акиму Акимыча, то думаю, что можно еще прибавить один разряд. Правда, что он один его и составлял. Это разряд совершенно равнодушных каторжных. Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы все равно жить что на воле, что на каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло. Но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение. Он даже и устроился во строге так, как будто всю жизнь собирался прожить в нем. Все вокруг него, начиная с тюфика, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного, не замечалось в нем и следа. Пробыть в Остроге оставалось ему еще много лет, но вряд ли он хоть когда-нибудь думал о выходе. Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации что, впрочем, для него было одно и то же. Он был добрый человек и даже помогал мне вначале советами и кое-какими услугами, но иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, особенно в первое время, тоску беспримерную, еще больше усиливавшую и без того уже тоскливое расположение мое. А я от тоски-то и заговаривал с ним. Жаждешь, бывало, хоть какого-нибудь живого слова, хоть желчного, хоть нетерпеливого, хоть злобы какой-нибудь. Мы бы уж хоть позлились на судьбу нашу вместе. А он молчит, клеит свои фонарики или расскажет о том, какой у них смотр был в таком-то году и кто был начальник дивизии и как его звали по имени и отчеству. И доволен он был смотром или нет и как застрельщиком сигналы были изменены и прочее. И все таким ровным, таким чинным голосом точно вода капает по капле. Он даже почти совсем не воодушевлялся, когда рассказывал мне, что за участие в каком-то деле на Кавказе удостоился получить святые Анны на шпагу. Только голос его становился в эту минуту как-то необыкновенно важен и солиден. Он немного понижал его, даже до какой-то таинственности, когда произносил «Святые Анны». И после этого минуты на три становился как-то особенно молчалив и солиден. «В этот первый год у меня бывали глупые минуты, когда я, и всегда как-то вдруг, начинал почти ненавидеть Акима Акимыча, неизвестно за что» и молча проклинал судьбу свою за то, что она поместила меня с ним на нарах голова с головой. Обыкновенно через час я уже укорял себя за это. Но это было только в первый год. Впоследствии я совершенно примирился в душе с Акимом Акимычем и стыдился моих прежних глупостей. Наружно же мы, помнится, с ним никогда не ссорились». Кроме этих троих русских, других в мое время пребывало у нас восемь человек. С некоторыми из них я сходился довольно коротко и даже с удовольствием, но не со всеми. Лучшие из них были какие-то болезненные, исключительные и нетерпимые в высшей степени. С двумя из них я впоследствии просто перестал говорить. Образованных из них было только трое. «Богуславский, Мирецкий и старик Жаховский, бывший прежде где-то профессором математики. Старик добрый, хороший, большой чудак и, несмотря на образование, кажется, крайне ограниченный человек. Совсем другие были Мирецкий и Богуславский. С Мирецким я хорошо сошелся с первого раза. Никогда с ним не ссорился, уважал его, но полюбить его, привязаться к нему я никогда не мог». Это был глубоко недоверчивый и озлобленный человек, но умевший удивительно хорошо владеть собой. Вот это-то слишком большое умение и не нравилось в нем. Как-то чувствовалось, что он никогда и ни перед кем не развернет всей души своей. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Это была натура сильная и в высшей степени благородная чрезвычайная, даже несколько иезуитская ловкость и осторожность его в обхождении с людьми выказывала его затаенный глубокий скептицизм. А между тем это была душа, страдающая именно этой двойственностью, скептицизма и глубокого, ничем не поколебимого верования в некоторые свои особые убеждения и надежды. Несмотря, однако же, на всю житейскую ловкость свою, Он был в непримиримой вражде с Бемом и с другом его Токаржевским. Богуславский был больной, несколько наклонный к чехотке человек, раздражительный и нервный, но в сущности придобрый и даже великодушный. Раздражительность его доходила иногда до чрезвычайной нетерпимости и капризов. «Я не вынес этого характера и впоследствии разошелся с Богуславским» но зато никогда не переставал любить его. А с Мирецким и не ссорился, но никогда его не любил. Разойдясь с Богуславским, так случилось, что я тотчас же должен был разойтись и с Токаржевским, тем самым молодым человеком, о котором я упоминал в предыдущей главе, рассказывая о нашей претензии. Это было мне очень жаль. Токаржевский был хоть и необразованный человек, но добрый, мужественный Славный молодой человек, одним словом. Все дело было в том, что он до того любил и уважал Богуславского, до того благоговел перед ним, что тех, которые чуть-чуть расходились с Богуславским, считал тотчас же почти своими врагами. Он и с мирецким кажется, разошелся впоследствии за Богуславского, хотя долго крепился. Впрочем, все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые. Это понятно. Им было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки, на 10-12 на лет. А главное, они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих, видели в каторжных одно только «зверство» и не могли и даже не хотели разглядеть в них ни одной доброй черты, ничего человеческого. И что тоже очень было понятно, на эту несчастную точку зрения они были поставлены силою обстоятельств, судьбой. Ясное дело, что тоска душила их во строге. С черкесами, с татарами, с Исаим Фомичем они были ласковы и приветливы, но с отвращением избегали всех остальных каторжных только один стародубский старовер заслужил их полное уважение. Замечательно, впрочем, что никто из каторжных в продолжении всего времени, как я был во строге, не упрекнул их ни в происхождении, ни в вере их, ни в образе мыслей, что встречается в нашем простонародье относительно иностранцев, преимущественно немцев, хотя, впрочем, и очень редко. Впрочем, над немцами только разве смеются? Немец представляет собой что-то глубоко комическое для русского простонародья. С нашими же каторжные обращались даже уважительно, гораздо более, чем с нами, русскими, и нисколько не трогали их. Но те, кажется, никогда этого не хотели заметить и взять в соображение. Я заговорил о Токаржевском. Это он, когда их переводили из места первой их ссылки в нашу крепость, нес Богуславского на руках в продолжении чуть не всей дороги, когда тот, слабый здоровьем и сложением, уставал почти с полэтапа. Они присланы были прежде в Усть-Каменогорск. Там, рассказывали они, было им хорошо, то есть гораздо лучше, чем в нашей крепости. Но у них завелась какая-то, совершенно, впрочем, невинная переписка с другими сыльными из другого города, и за это... Их троих нашли нужным перевести в нашу крепость, ближе на глаза к нашему высшему начальству. Третий товарищ их был Жоховский. До их прибытия Мирецкий был во строге один. Тот-то он должен был тосковать в первый год своей ссылки. Этот Жоховский был тот самый вечно молившийся Богу старик, о котором я уже упоминал». Все наши политические преступники были народ молодой, некоторые даже очень. Один Жаховский был лет уже слишком пятидесяти. Это был человек, конечно, честный, но несколько странный. Товарищи его, Богуславский и Токожевский, его очень не любили, даже не говорили с ним, отзываясь о нем, что он упрям и вздорен. Не знаю, насколько они были в этом случае правы». Во строге, как и во всяком таком месте, где люди сбираются в кучу, неволею, а насильно, мне кажется, скорее можно поссориться и даже возненавидеть друг друга, чем на воле. Много обстоятельств тому способствует. Впрочем, Жаховский был действительно человек довольно тупой и, может быть, неприятный. Все остальные его товарищи были тоже с ним не в ладу. Я с ним хоть и никогда не ссорился, но особенно не сходился. Свой предмет, математику, он, кажется, знал. Помню, он все мне силился растолковать на своем полурусском языке какую-то особенную, им самим выдуманную астрономическую систему. Мне говорили, что он это когда-то напечатал, но над ним в ученом мире только посмеялись. Мне кажется, он был несколько поврежден рассудком. По целым дням он молился на коленях Богу, чем снискал общее уважение каторги и пользовался им до самой смерти своей. Он умер в нашем госпитале после тяжелой болезни на моих глазах. Впрочем, уважение каторжных он приобрел с самого первого шагу во строк после своей истории с нашим майором. В дороге... От Усть-Каменогорска до нашей крепости их не брили, и они обросли бородами. Так что, когда их прямо привели к плацмайору, то он пришел в бешеное негодование на такое нарушение субординации. В чем, впрочем, они вовсе не были виноваты. «В каком они виде?» — заревел он. «Это бродяги, разбойники». Жаховский, тогда еще плохо понимавший по-русски и подумавший, что их спрашивает, кто они такие, бродяги или разбойники, отвечал — Мы не бродяги, а политические преступники. — Как ты грубить, грубить? — заревел майор. — В Кардегардию сто розок, сей же час, сию же минуту. Старика наказали. Он лег под розги беспрекословно, закусил себе зубами руку и вытерпел наказание без малейшего крика или стона, не шевелясь. Богуславский и Токаржевский тем временем уже вошли во строк. Где Мирецкий уже поджидал их у ворот и прямо бросился к ним на шею, хотя до сих пор никогда их и не видывал. Взволнованные от майорского приема они рассказали ему все о Жеховском. Помню, как Мирецкий мне рассказывал об этом: Я был вне себя, говорил он. Я не понимал, что со мной делается, и дрожал, как в ознобе. Я ждал Жеховского у ворот. Он должен был прийти прямо из Кардыгардии, где его наказывали. Вдруг отворилась калитка. Жаховский, не глядя ни на кого, с бледным лицом и с дрожавшими бледными губами, прошел между собравшихся на дворе каторжных, уже узнавших, что наказывает дворянина. Вошел в казарму, прямо к своему месту, и ни слова не говоря, встал на колени и начал молиться Богу. Каторжные были поражены и даже растроганы. «Как увидал я этого старика», — говорил Мирецкий, — «седого» оставившего у себя на родине жену, детей, как увидал я его на коленях, позорно наказанного и молящегося, я бросился за казармы, и целых два часа был как без памяти. Я был в выступлении. Каторжные стали очень уважать Жуховского с тех пор и обходились с ним всегда почтительно. Им особенно понравилось, что он не кричал под розгами. «Надобно, однако же, сказать всю правду». По этому примеру отнюдь нельзя судить об обращении начальства в Сибири с сильными из дворян, кто бы они ни были эти сильные, русские или поляки. Этот пример только показывает, что можно нарваться на лихого человека. И, конечно, будь этот лихой человек где-нибудь отдельным и старшим командиром, то участь сильного в случае, если бы его особенно не взлюбил этот лихой командир, была бы очень плохо обеспечена. Но нельзя не признаться, что самое высшее начальство в Сибири, от которого зависит тон и настрой всех прочих командиров, насчет сильных дворян очень разборчиво и даже в иных случаях норовит дать им поблажку в сравнении с остальными каторжными из простонародья. Причины тому ясные. Эти высшие начальники, во-первых, сами дворяне. Во-вторых, случалось еще прежде, что некоторые из дворян не ложились под розги и бросались на исполнителей, отчего происходили ужасы. А в-третьих, и мне кажется, это главное – Уже давно, еще лет тридцать пять тому назад, в Сибирь явилась вдруг разом большая масса сыльных дворян, и эти-то сыльные в продолжении тридцати лет умели поставить и зарекомендовать себя так по всей Сибири, что начальство уже по старинной преемственной привычке поневоле глядело в мое время на дворян-преступников известного разряда иными глазами» чем на всех других сильных. Вслед за высшим начальством привыкли глядеть такими же глазами и низшие командиры, разумеется, заимствуя этот взгляд и тон свыше, повинуясь, подчиняясь ему. Впрочем, многие из этих низших командиров глядели тупо, критиковали про себя высшие распоряжения и очень-очень рады бы были, если бы им только не мешали распорядиться по-своему но им не совсем это позволяли. Я имею твердое основание так думать, и вот почему. Второй разряд каторги, в котором я находился, и состоявший из крепостных арестантов под военным начальством, был несравненно тяжелее остальных двух разрядов, то есть третьего, заводского, и первого, в рудниках. Тяжелее он был не только для дворян, Ну и для всех арестантов именно потому, что начальство и устройство этого разряда – все военное, очень похожее на арестантские роты в России. Военное начальство строже, порядки теснее, всегда в цепях, всегда под конвоем, всегда под замком, а этого нет в такой силе в первых двух разрядах. Так, по крайней мере, говорили все наши арестанты, а между ними были знатоки дела – они все с радостью пошли бы в первый разряд, считающийся в законах тягчайшим, и даже много раз мечтали об этом. О арестантских же ротах в России все наши, которые были там, говорили с ужасом и уверяли, что во всей России нет тяжелее места, как арестантские роты по крепостям, и что в Сибири рай сравнительно с тамошней жизнью. Следственно, Если при таком строгом содержании, как в нашем остроге, при военном начальстве, на глазах самого генерал-губернатора и, наконец, ввиду таких случаев, иногда бывавших, что некоторые посторонние, но официозные люди по злобе или по ревности к службе готовы были тайком донести, куда следует, что такого-то, дескать, разряда преступникам такие-то неблагонамеренные командиры дают поблажку, Если в таком месте, говорю я, на преступников-дворян смотрели несколько другими глазами, чем на остальных каторжных, то тем более смотрели на них гораздо льготнее в первом и третьем разряде. Следственно, по тому месту, где я был, мне кажется, я могу судить в этом отношении и о всей Сибири. Все слухи и рассказы, доходившие до меня на этот счет от сыльных первого и третьего разрядов, подтверждали мое заключение. В самом деле, на всех нас, дворян, в нашем остроге начальство смотрело внимательнее и осторожнее. Поблажки нам насчет работы и содержания не было решительно никакой. Те же работы, те же кандалы, те же замки — Одним словом, все то же самое, что и у всех арестантов. Да и облегчить-то нельзя было. Я знаю, что в этом городе в то недавнее, давно прошедшее время было столько доносчиков, столько интриг, столько рывших друг другу яму, что начальство, естественно, боялось доноса. А уж чего страшнее было в то время доноса о том, что известного разряда преступникам дают поблажку. И так всякий побаивался. И мы жили наравне со всеми каторжными, но относительно телесного наказания было некоторое исключение. Правда, нас бы чрезвычайно удобно высекли, если бы мы заслужили это, то есть проступились в чем-нибудь. Этого требовал долг службы и равенства, перед телесным наказанием. Но так зря, легкомысленно, нас все-таки бы не высекли. А с простыми арестантами такого рода легкомысленные обращения, разумеется, случалось, особенно при некоторых субалтерных командирах и охотниках распорядиться и внушить при всяком удобном случае. Нам известно было, что комендант, узнав об истории со стариком Жуховским, очень вознегодовал на майора и внушил ему, чтобы он на будущее время изволил держать руки покороче. Так рассказывали мне все. Знали тоже у нас, что сам генерал-губернатор, доверявший нашему майору и отчасти любивший его как исполнителя и человека с некоторыми способностями, узнав про эту историю, тоже выговаривал ему. И майор наш принял это к сведению. Уж как, например, ему хотелось добраться до Мирецкого, которого он ненавидел через наговоры Арестова, но он никак не мог его высечь, хотя и искал предлога, гнал его и подыскивался к нему. Об истории Жиховского скоро узнал весь город, и общее мнение было против майора. Многие ему выговаривали, иные даже с неприятностями». Вспоминаю теперь и мою первую встречу с плацмайором. Нас, то есть меня и другого сыльного из дворян, с которым я вместе вступил в каторгу, напугали еще в Тобольске рассказами о неприятном характере этого человека. Бывшие там в это время старинные 25-летние сыльные из дворян, встретившие нас с глубокой симпатией и имевшие с нами сношение все время, как мы сидели в пересыльном дворе, предостерегали нас от будущего командира нашего и обещались сделать все, что только могут через знакомых людей, чтобы защитить нас от его преследования. В самом деле, три дочери генерал-губернатора, приехавшие из России и гостившие в то время у отца, получили от них письма и, кажется, говорили ему в нашу пользу. Но что он мог сделать? Он только сказал майору, чтобы он был несколько поразборчивее. Часу в третьем пополудни мы, то есть я и товарищ мой, прибыли в этот город, и конвойные прямо повели нас к нашему повелителю. Мы стояли в передней, ожидая его. Между тем уже послали осторожным унтер-офицером. Как только явился он, вышел и плацмайор. Багровая Багровые. Угреватое и злое лицо его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление. Точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину. — Как тебя зовут? — спросил он моего товарища. Он говорил, — скоро, резко, отрывисто, и, очевидно, хотел произвести на нас впечатление. — Такой-то. — Тебя? — продолжал он, обращаясь ко мне, уставив на меня свои очки. — Такой-то. «Унтер-офицер, сейчас их вострок выбрить в кардыгардии и по-гражданскому немедленно половину головы. Кандалы перековать завтра же. Это какие шинели? Откуда получили?» Спросил он вдруг, обратив внимание на серые капоты с желтыми кругами на спинах, выданные нам в Табольске и в которых мы предстали пред его светлые очи. «Это новая форма!» «Это, верно, какая-нибудь новая форма, еще проектируется, из Петербурга», — говорил он, повертывая нас поочередно. «С ними нет ничего?» — спросил он вдруг, конвоировавшего нас жандарма. «Собственная одежда есть ваше высокоблагородие», — отвечал жандарм, как-то мгновенно вытянувшись, даже с небольшим вздрагиванием. Его все знали, все о нем слышали, он всех пугал. «Все отобрать!» «Отдать им только одно белье, и то белое, а цветное, если есть, отобрать. Остальное все продать с аукциона, деньги записать в приход. Арестант не имеет собственности», — продолжал он, строго посмотрев на нас. «Смотрите же, вести себя хорошо, чтобы я не слыхал. Не то телесным наказанием за малейший проступок р -р -р розги». Весь этот вечер я с непривычки был почти болен от этого приема. Впрочем, впечатление усилилось и тем, что я увидел в Остроге. Но о вступлении моем в Острог я уже рассказывал. Я упомянул сейчас, что нам не делали и не смели делать никакой поблажки, никакого облегчения перед прочими арестантами в работе. Но один раз, однако, попробовали сделать... Я и Берецкий целых три месяца ходили в инженерную канцелярию в качестве писарей. Но это сделали шито-крыто и сделало инженерное начальство. То есть прочие все, пожалуй, кому надо было, знали, но делали вид, что не знали. Это случилось еще при командире команды подполковники. Подполковник упал к нам как с неба. Пробыл у нас очень недолго, если не ошибаюсь, не более полугода, даже и того меньше. И уехал в Россию, произведя необыкновенное впечатление на всех арестантов. Его не то что любили арестанты, его обожали, если только можно употребить здесь это слово. Как он это сделал, не знаю, но он завоевал их с первого разу. «Отец, отец, отца не надо!» говорили поминутно арестанты во все время его управления инженерной частью. Кутило он был, кажется, ужаснейший, небольшого роста, с дерзким самоуверенным взглядом, но вместе с тем он был ласков с арестантами, чуть не до нежностей, и действительно буквально любил их, как отец. Отчего он так любил арестантов, сказать не могу. Но он не мог видеть арестанта, чтоб не сказать ему ласкового, веселого слова, чтоб не посмеяться с ним, не пошутить с ним, и главное, ни капли в этом не было чего-нибудь начальственного, хоть чего-нибудь обозначавшего неравную или чисто начальничью ласку. Это был свой товарищ, свой человек в высочайшей степени. Но, несмотря на весь этот инстинктивный демократизм его, арестанты ни разу не проступились перед ним в какой-нибудь непочтительности, фамильярности, напротив – Только все лицо арестанта расцветало, когда он встречался с командиром. И, снявши шапку, он уже смотрел, улыбаясь, когда тот подходил к нему. А если тот заговорит, как рублем подарит. Бывают же такие популярные люди. Смотрел он молодцом, ходил прямо, браво. «Орел!» — говорят бывало о нем арестанты. Облегчить их он, конечно, ничем не мог. Заведовал он только одними инженерными работами, которые и при всех других командирах шли в своем всегдашнем раз заведенном законном порядке. Разве только, встретив случайно партию на работе, видя, что дело кончено, не держит, бывало, лишнего времени и отпустит до барабана. Но нравилась его доверенность к рестанту, отсутствие мелкой щепетильности и раздражительности, совершенное отсутствие иных, оскорбительных форм в начальнических отношениях. Потеряй он тысячу рублей, я думаю, первый вор из наших, если б нашел их, отнес бы к нему. Да, я уверен, что так было бы. С каким глубоким участием узнали арестанты, что их орел-командир поссорился насмерть с нашим ненавистным майором. Это случилось в первый же месяц по его прибытии. Наш майор был когда-то его сослуживец. Они встретились после долгой разлуки как друзья и закутили было вместе. Но вдруг у них порвалось, они поссорились, и подполковник сделался ему смертельным врагом. Слышно было даже, что они подрались при этом случае, что с нашим майором могло случиться. Он часто дерался. Как услышали это арестанты, радости их не было конца. а глаза, такие мужица! Тот орел! А наш!» И тут обыкновенно прибавлялось словцо, неудобное в печати. Ужасно интересовались у нас тем, кто из них кого поколотил. Если б слух об их драке оказался неверным, что, может быть, так и было, то, кажется, нашим арестантикам было бы это очень досадно. «Нет уж, наверное, командир одолел», — говорили они. «Он маленький да удаленький, а тот, слышь, под кровать от него залез». Но скоро подполковник уехал, и арестанты опять впали в уныние. «Инженерные командиры были у нас, правда, все хороши. При мне сменилось их трое или четверо». «Да все не нажить уж такого», — говорили арестанты. «Орел был, орел и заступник». «Вот этот-то подполковник очень любил всех нас, дворян, и под конец велел мне и Богуславскому ходить иногда в канцелярию. По отъезде же его это устроилось более правильным образом. Из инженеров были люди, из них особенно один, очень нам симпатизировавшие». Мы ходили, переписывали бумаги, даже почерк наш стал совершенствоваться. Как вдруг от высшего начальства последовало немедленное повеление «воротить нас на прежние работы» — кто-то уж успел донести. Впрочем, это и хорошо было. Канцелярия стала нам обоим очень надоедать. Потом мы года два почти неразлучно ходили с Богуславским на одни работы, чаще же всего в мастерскую — Мы с ним болтали, говорили об наших надеждах, убеждениях. Славный был он человек. Но убеждения его иногда были очень странные, исключительные. Часто у некоторого разряда людей, очень умных, устанавливаются иногда совершенно парадоксальные понятия. Но за них столько было в жизни выстрадано, такую дорогую цену они достались, что оторваться от них уже было больно, почти невозможно. Богославский с болью принимал каждое возражение и с едкостью отвечал мне. Впрочем, во многом, может быть, он был правее меня, не знаю. Но мы, наконец, расстались, и это было мне очень больно. Мы уже много разделили вместе. Между тем, Мирецкий с годами все как-то становился грустнее и мрачнее. Тоска одолевала его. Прежде, в первое мое время во строге, Он был сообщительнее, душа его все-таки чаще и больше вырывалась наружу. Уже третий год жил он в каторге, в то время как я поступил. Сначала он многим интересовался из того, что в эти два года случилось на свете, и о чем он не имел понятия, сидя в острове. Распрашивал меня, слушал, волновался. Но под конец, с годами, все это как-то стало в нем сосредоточиваться внутри, на сердце. Угли покрывались золою. Озлавление росло в нем более и более. «Я ненавижу этих разбойников», — повторял он мне часто, с ненавистью смотря на каторжных, которых я уже успел узнать ближе, и никакие доводы мои в их пользу на него не действовали. Он не понимал, что я говорю. Иногда, впрочем, рассеянно соглашался, но на завтра же опять повторял, «Я ненавижу этих разбойников». Кстати. Мы с ним часто говорили по-французски. И за это один пристав над работами, инженерный солдат Дранишников, неизвестно по какому соображению, прозвал нас Фершелами. Мерецкий воодушевлялся, только вспоминая про свою мать. «Она стара, она больна», — говорила мне. «Она любит меня более всего на свете, а я здесь не знаю, жива она или нет». Довольно уж для нее того, что она знала, как меня гоняли сквозь строй. Мерецкий был не дворянин и перед ссылкой был наказан телесно. Вспоминая об этом, он стискивал зубы и старался смотреть в сторону. В последнее время он все чаще и чаще стал ходить один. Раз по утру в двенадцатом часу его потребовали к коменданту. Комендант вышел к нему с веселой улыбкой – Ну, Мирецкий, что ты сегодня во сне видел? спросил он его. Я так и вздрогнул, рассказывал, воротясь, к нам, Мирецкий. Мне будто сердце пронзило. Видел, что письмо от матери получил, отвечал он. Лучше, лучше, возразил комендант. Ты свободен. Твоя мать просила, просьба ее услышана, вот письмо ее, а вот и приказ о тебе. «Сейчас же выйдешь из Острога». Он воротился к нам, бледный, еще не очнувшийся от известия. Мы его поздравляли. Он жал нам руки своими дрожащими, похолодевшими руками. Многие арестанты тоже поздравляли его и рады были его счастью. Он вышел на поселение и остался в нашем же городе. Вскоре ему дали место». Сначала он часто приходил к нашему Острогу и, когда мог, сообщал нам разные новости. Преимущественно политические очень интересовали его. Из остальных четырех, то есть кроме Мирецкого, Токаржевского, Богуславского и Жуховского, двое были еще очень молодые люди, присланные на короткие сроки, малообразованные, но честные, простые, прямые. Третий, Анчуковский, Был уж слишком простоват и ничего особенного не заключал в себе. Но четвертый, Бем, человек уже пожилой, производил на всех нас прескверное впечатление. Не знаю, как он попал в разряд таких преступников, да и сам он отрицал это. Это была грубая, мелкомещанская душа с привычками и правилами лавочника, разбогатевшего на обсчитанные копейки. Он был безо всякого образования и не интересовался ничем, кроме своего ремесла. Он был маляр. Но маляр из ряду вон. Маляр великолепный. Скоро начальство узнало о его способностях, и весь город стал требовать Бема для маливания стен и потолков. В два года он расписал почти все казенные квартиры. Владетели квартир платили ему от себя, и жил он таки небедно. Но всего лучше было то, что на работу с ним стали посылать и других его товарищей. Из троих, ходивших с ним постоянно, двое научились у него ремеслу, и один из них, Токаржевский, стал молевать не хуже его. Наш плацмайор, занимавший тоже казенный дом, в свою очередь потребовал бема и велел расписать ему все стены и потолки. Тут уж Бем постарался. У генерал-губернатора не было так расписано. Дом был деревянный, одноэтажный, довольно дряхлый и чрезвычайно шелудивый снаружи. Расписано же внутри было, как во дворце, и майор был в восторге. Он потирал руки и поговаривал, что теперь непременно женится. При такой квартире нельзя не жениться, прибавлял он очень серьезно. Бемом был он все более и более доволен, а через него и другими, работавшими с ним вместе. Работа шла целый месяц. В этом месяце майор совершенно изменил свое мнение о всех наших и начал им покровительствовать. Дошло до того, что однажды вдруг он потребовал к себе из Жаховского. «Жаховский», — сказал он, — «я тебя оскорбил, я тебя высек напрасно, я знаю это». «Я раскаиваюсь. Понимаешь ты это? Я, я, я раскаиваюсь!» Жаховский отвечал, что он это понимает. «Понимаешь ли ты, что я, я, твой начальник, призвал тебя с тем, чтобы просить у тебя прощения? Чувствуешь ли ты это? Кто ты передо мной? Червяк! Меньше червяка! Ты арестант, а я... «Божьей милостью, майор! Майор! Понимаешь ли ты это?» Жаховский отвечал, что и это понимает. «Ну так теперь я мирюсь с тобой. Но чувствуешь ли, чувствуешь ли это вполне, во всей полноте? Способен ли ты это понять и почувствовать? Сообрази только «я, я майор!» и так далее». Жаховский сам рассказывал мне всю эту сцену. Стало быть, было же и в этом пьяном, вздорном и беспорядочном человеке человеческое чувство. Взяв в соображение его понятия и развитие, такой поступок можно было считать почти великодушным. Впрочем, пьяный вид, может быть, тому способствовал. Мечта его не осуществилась». Он не женился, хотя уж совершенно было решился, когда кончили отделывать его квартиру. Вместо женитьбы он попал под суд, и ему велено было подать в отставку. Тут уж и все старые грехи ему приплели. Прежде в этом городе он был, помнится, городничим. Удар упал на него неожиданно. Востроги непомерно обрадовались известию. Это был праздник, торжество. Майор, говорят, ревел, как старая баба, и обливался слезами, но делать нечего. Он вышел в отставку, пару серых продал, потом все имение и впал даже в бедность. Мы встречали его потом в штатском изношенном сюртуке в фуражке с кокардочкой. Он злобно смотрел на арестантов, но все обаяние его прошло, только что он снял мундир. В мундире он был гроза, бог. В Сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея. Удивительно, как много составляет мундир у этих людей.